Чужачка с радостью ощутила, как красная пелена перед глазами бледнеет, сходя на нет. И сосредоточила все свое внимание на мужчине. Девушке казалось, что она уже ощущает вкус его смерти у себя на небе. Наверное, Делеон был прав по поводу того, что браслеты покорности помогают читать мысли. Мужчина вдруг осекся посередине фразы, и смирил свою подопечную внимательным холодным взглядом. Таня обратила на это ни малейшего внимания, с замиранием сердца следя за биением жилки на его шее. — В чем дело? — подошел к нему Шарри, когда пауза в уроке неприлично затянулась. — Нет, ничего, — усмехнулся мужчина, и вновь повернулся к рыжей Рае, которая со повторяла никак, неполучавшийся прием. Продолжим. Вечерняя трапеза пролетела так же незаметно. Эвелина с легкой гримасой отвращения отказалась от своей порции и совсем было собралась подняться к себе в комнату. «Мне можно уйти?» глухим голосом спросила она у Делиона. «Нет», — сказал тот и отложил в сторону вилку. «Дождись окончания ужина». «Мне надо с тобой поговорить». Девушка разочарованно вздохнула, но не посмела возражать. Она вернулась на свое место, не заметив косого взгляда, который бросила на нее ира Вечер потек своим чередом. Младшие гончие, довольны окончанием тяжелого дня, тихонько переговаривались за столом. Иногда девушки прыскали от смеха, но тут же давились и пытались принять серьезный вид. Де Леон не мешал забавам учеников, просто откинулся на спинку стула и с легкой улыбкой внимал разглагольствование шаре о предстоящей зиме. Лишь один раз он насторожился и подался вперед, когда Нор, молчавший весь вечер и не принимавший участия в общем разговоре, вдруг обратился к Авеллине. «Прошу прощения» шепотом произнес юноша, не замечая, как старшая гончая сразу же обратила все свое внимание на их угол стола. «Да ли он не представил вас? Могу ли я узнать ваше имя?» Девушка не сразу поняла, чего хочет от нее светловолосый молодой человек с серьезными серыми глазами. «Извини», — виновато улыбнулась она, когда молчать дальше стало уже невозможно. Ты что-то сказал? Я не расслышала. — Как тебя зовут? — осмелев, повторил Нор. — Делеон не представил тебя. А я бы хотел познакомиться с тенью прославленной гончей. Если можно, конечно. — А почему нельзя? — пожала плечами девушка. Эве, боль накатившая на чужачку, была столь внезапной, что она едва не застонала в полный голос. Виски налились огнем, как будто в голову медленно вбивали раскаленный железный пруд. «Что с тобой?» — испугался юноша, увидев, как резко побледнела его собеседница. «Ничего страшного, Нор!» — неожиданно вмешался в разговор Делеон. «Просто моя тень забылась на секунду. Пришлось поставить ее на место. А ты запомни на будущее». Она не имеет права общаться с вами, ни разговаривать, ни задавать вопросов, ни отвечать на них. Она может только молчать до тех пор, пока я не разрешу ей говорить».